Последняя реальность оптимизма. Василий Искандер создал огромный мир, который вполне укладывается в пределы небольшой Абхазии. Этот мир он описывал с любовью, иногда с улыбкой. Познакомился я с Искандером на 90-летнем юбилее Дмитрия Сергеевича Лихачева, большого поклонника его прозы, 1996 год. Торжественная часть проходила в здании Петербургской академии наук, а неформальная — в Юсуповском дворце. Этот дворец словно создан для неформальных событий разного свойства. Выступая в академии, Фазиль Искандер сказал, что понял, отчего Дмитрий Сергеевич так долго живет. Очевидно, уважаемый академик поставил себе задачу пережить советскую власть. Эту задачу он выполнил. Помолчав немного, Искандер добавил, «А теперь можно и пожить». В Юсупском дворце царила непринужденность. В огромном зале были расставлены круглые столы, за каждым из которых сидело по несколько человек. Нам с женой тогда повезло. Мы оказались за одним столом с Искандером. На мое предложение выпить Фазиль Абдулович неожиданно ответил по-немецки «Абгемахт», договорились. Под знаком этого слова прошел весь вечер. Я наполнял стопки, а Искандер неизменно кивал «Абгемахт». Это безмятежное застолье наполняло радостью. Источником радости, наряду с юбиляром, был Искандер. Его присутствие всегда было праздником. Хозяин дворца отсутствовал, банкет был устроен городом, и не было повода сомневаться в качестве напитка. Немецкое одобрение Фазиля Абдулча напомнило мне замечательную историю о приморском ресторане в Абхазии, когда-то им описанную. В купальных костюмах входить в ресторан запрещено, поскольку этот костюм состоит из одних лишь плавок. Но все стремятся войти в него именно так. Подходят к ближайшему столику и, дав деньги, просят купить для них пару бутылок пива. За одним из столов сидит немец. Возле него тоже появляется человек в плавках и просят купить пиво. Не отрывая взгляда от просящего, немец спокойно отвечает «Фарботен». Нарушитель дресс-кода отступает. Немец задумчиво смотрит вдаль, понимая, что для этой страны он нашел самое нужное слово. «Харботтен, значит, запрещено». «С точки зрения немца все ведь очень просто. Всего-то и нужно, что одеться и войти в ресторан на легальных основаниях». Я сказал автору, что несколько раз рассказывал эту историю в Германии. «А немцы что?» — просил Фазиль Абдулович. «Смеются», — ответил я. «Правда, не понимают над кем» над собой или над нами. Искандер тоже засмеялся. Мы с немцами тут друг друга стояли. В Искандере, уроженце Кавказа, было, на мой взгляд, что-то немецкое. Это его начало я оценил в полной мере, готовя сборник воспоминаний о Лихачеве. Я позвонил Фазилю Абдуловичу с просьбой что-нибудь написать в память о Дмитрии Сергеевича. Он обещал. Не получив в условленное время текста, я опять позвонил Искандеру, Оказалось, что он только что вышел из больницы, у него были проблемы с глазами. Узнав об этом, я сказал, что, наверное, писать в такой ситуации было бы лишним. «Нет», — возразил он, — «я возьму себя в руки и напишу». И написал. В одном из текстов Искандера деревенский старик говорит, что злодея можно простить один раз, можно простить второй, а на третий становится понятно, что он не способен жить с людьми, и надо что-то предпринимать. Это что-то было по-крестьянски суровым. Трудная жизнь не терпит баловства. У нее нет времени на перевоспитание. Личная порядочность в таких обстоятельствах — условия выживания. Порядочность Искандера всегда была незыблемой. Он был строг к себе. Писатели время от времени обманывали. Достаточно вспомнить строительство дома в Переделкине. Так бывает с мудрецами. Пространство их мыслей располагается выше повседневности. Вспоминаю тост Искандера на Лихачевском юбилее. Он оглядел роскошный зал своим особым, я бы сказал, каким-то свирепым взглядом. Искандер не был ни в малейшей степени свиреп, а взгляд был. Всякий, видевший его, понимает, о чем идет речь. Под стать взгляду был и голос, вернее, интонация. «Когда я смотрю на этот зал, — трескучий произнес Вадим Абдулович, — мне кажется, что произошла революция». Выдержав мхатовскую паузу, Искандер закончил. И к власти пришла интеллигенция. Интеллигенция к власти не пришла ни тогда, ни потом. Она нигде не приходит к власти. Да и зачем ей власть? Разумеется, это была шутка. Не все великие писатели умеют шутить. Искандер умел. Юмор его немного грустный, но оттого неотразимый. Смех — это дистанция по отношению ко времени, к окружающим, но прежде всего к самому себе. Роман Искандера «Человек и его окрестности» начинается так. Юмор — последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой, чуть не сказал, печальной реальностью. Конечно, воспользуемся. Абгемахт.